Он обманул нас. Но кому ты будешь предъявлять претензии, если обидчик твой целый мир? Точнее, обманул он только Рэдж. Мне этот мир ничего не обещал и ничего не поручал. Это Рэдж была уверена, что если она выполнит какие-то там ранее поставленные условия, я обрету свободу. Ее вера передалась и мне, так что, убегая от перекрестка, я был убежден, что найду выход. «Ага, десять раз». Я только убедился, что лабиринты эти бесконечны. Здесь были коридоры, перекрестки, какие-то залы, пещеры, тупики даже. Я не задерживался нигде. Сначала я еще верил, что мир-призрак меня куда-то выведет, а потом, когда стало ясно, что он до мной издевается, я попросту боялся остановиться, чтобы меня не нагнало отчаяние. Это отчаяние было приманено не страхом, а злостью. Мне казалось, что я подвожу, Редж. И, конечно, меня бесило то, что этот мир не следует своим же условиям. Он же сам через мою жену передал мне послание. Мол, выполняй правила, и все у тебя будет ништяк. Ну и где это? Конечно, никакого свода правил по-прежнему не было. Но пока я делал все, чего от меня требовали. Разве нет? И Редж тоже делала. Ну и дальше что? Хотя среди разгоревшейся ярости мелькнула новая мысль — открытие, которое заставило меня застыть на месте. В этот миг я оказался в большом зале, почти полностью заставленном огромными осколками стекла. Казалось, что кто-то кропотливо собирал куски разрушенных тоннелей и тянул этот хлам сюда, хотя непонятно зачем. И вот этот блеск грязного мутного стекла напомнил мне о первом послании, которое я получил от Рэдж. «Не принимай даров». Так она, кажется, написала. Из трех ее посланий два мне показались более-менее понятными. Я один, и никому доверять нельзя. Это уже стало очевидным. Ну и правила игры. Хочешь, не хочешь, а будьте любезен соблюдать. Потому что вы с соперником в принципиально разных весовых категориях. Но первое послание казалось настолько странным, что я отстранился от него, отодвинул на задний план, сделал вид, что оно не имеет значения. Что, если это было ошибкой? Что, если это и было правило игры? Тогда я его нарушил, потому что я все-таки принял дар, пусть и не прося никого о нем. Мне предложили, и я принял. Разве не то же самое произошло с крысиным королем, если отбросить все детали? Означает ли это, что я ничем не отличаюсь от него, теперь уже законно принадлежу миру внутри? Не веря себе до конца, а точнее, просто не желая верить, я перевел взгляд на свою правую руку. Я уже привык к ней. К хорошему привыкаешь быстро. То, что у меня снова две руки, не раз спасало мне жизнь в эти дни. Рука была моей, все обследования это доказали. И я не соглашался за нее платить. Не было такого условия. Вообще никаких условий не было. Но это, несомненно, был дар. И я, получается, его принял. Мир внутри не ушлый торгаш, который будет приписывать дополнительные соглашения мелким шрифтом. У него все очень просто. А это значит, что он действительно уверенно предъявляет права на меня. И есть лишь один способ его остановить. У меня не было никаких доказательств того, что я прав. Мой разум отчаянно цеплялся за этот факт и умолял меня остановиться. Что, если я ошибся? Что, если я верну дар, а ничего не изменится? Да уж проще с собой покончить. Но не было ни одного способа проверить это все теоретически. Только братья делать, а больше ничего. Не позволяя себе раздумывать и сомневаться, я бросился к ближайшей груди осколков. Меня трясло от напряжения и страха. На коже проступил холодный пот. Сердце колотилось в ожидании того, что вот-вот на меня обрушится. И все же я помнил, что Редж сделала больше и не собирался отступать. Если бы когда-то, до начала всей этой истории, меня спросили, могу я такое или нет, Я бы даже не сомневался, что не смогу. Сил не хватит, без вариантов. Но сегодня это был уже другой я. И другой мир. Я справился. Все так же быстро, без пауз, без лишних мыслей, я достал из джинсов ремень и перетянул руку чуть ниже локтевого сгиба. Там, где раньше и завершалось культе. Если я прав и все честно, он не заберет больше, чем взял. Боже! Я совсем свихнулся. И все же меня не покидало чувство, что я не один сейчас со своим безумием, что рядом со мной остается кто-то незримый, наблюдает за мной, представляет вторую сторону, которую я не в состоянии понять. Я могу и погибнуть здесь. Но это будет не такая уж большая потеря. Все лучше, чем медленно сгибаться в лабиринте. Ну, погнали. процедил я сквозь сжатые зубы. «Хочешь? Да забирай!» Я прижал руку плотно к полу, а ногой пнул ближайшую ко мне гору осколков. Я знал, что они полетят на меня, огромные, острые, как лезвия глиотины. Не представлял я лишь то, как все это для меня закончится. Если я ошибался, и призрак целого мира все-таки не вел со мной переговоры, произойти могло что угодно. Меня могло завалить, или снести мне голову, или, вот это хуже всего, могло оставить парализованным, приговорив к долгим часам умирания, даже более страшного, чем забег по тоннелям. Долго гадать мне не пришлось. Все случилось за секунду. Осколок упал только на мою руку и ровно по линии прошлого разреза. Я оказался прав. Это никак не могло произойти естественным путем. Кто-то направил осколок и защитил меня от остальных. Наша невольная сделка из прошлого была расторгнута. Но это вовсе не означало, что мне было легко. Куда там? Боль была адской. Она шла не от руки, а пылала разом во всем теле. Мне казалось, что я готов, что выдержу это. И я выдерживал, как мог. Так ведь я все равно был человеком, и у моих сил был предел. Я не знал, что делать дальше, от боли я едва соображал. Жгут почему-то помогал слабо, из меня хлестала кровь, не ручьем даже, а рекой. Я попробовал подняться, но мир перед глазами тут же поплыл. Меня шатало из стороны в сторону. Я не мог не то что бежать, уйти отсюда не мог. И обработать рану мне было нечем. Значит, таков финал. Я не способен выиграть в этой игре. Даже если все сделал правильно. Нельзя соблюдать правила, когда кто-то придумывает их на ходу. Тогда ладно, лучше так, чем превращаться в такую же тварь, как Арсений Батрак. Я умру здесь. Но умру свободным. И Рэш, надеюсь, узнает, что я отдал ради нее все, что мог».